Глава 64. Свет надежды Через 6 часов Комната адепток Рассветную тишину Разорвал тихий писк И мы с девочками на наперегонки Бросились к лежащему на столе Мирколу Увы, звук доносился из коридора А наш кристалл по-прежнему Молчал, как и ментальная паутина С нами никто не пытался связаться «Сколько можно?» Воскликнула Эльза «Хоть бы одну весточку послали!» «Я готова ждать сколько угодно, лишь бы весточка оказалась хорошей!» Биата растерянно потерла оберег единой. Горечь от случившегося отравила радость победы, и вместо того, чтобы отдыхать, мы, словно призраки, бродили по комнате, молясь за здоровье котов и Маркуса. «Такое чувство, что от нас боги отвернулись!» всхлипнула Эльза. «Вначале командир пропал, теперь...» «Тш!» — шикнули мы с Беатой. «Ты что такое говоришь?» добавила, пытаясь не только приободрить подругу, но и придушить собственную тревогу. «Хорхе жив! Кимриков стабилизировали, а Маркус...» «Ректор сказала, шансы есть, и я ей верю», добавила заклинательница. «Все будет хорошо. Обязательно». «Надеюсь», вздохнула Фейри. «Мы как могли подбадривали друг друга, но от тревоги и тоски все равно хотелось быть раненым волком». Звук Миркола прозвучал подобно пушечному выстрелу, а на экране вспыхнуло входящее сообщение. Наставники наконец прислали весточку. «Кто прочитает?» просипела. Во рту стало сухо, словно на язык насыпали песка, а голова закружилась от нахлынувших эмоций. «Давайте я», — добавила, не дождавшись ответа. Шаг, глубокий вдох... И перед глазами вспыхнуло сообщение от ректора. «Маркус и коты живы. Через минуту жду в лазарете. Портал вам откроют. Захватите сладкого и не используйте в палате ментальную магию». «Живы!» Прошептала, словно не веря своим глазам. «Кимрики и Маркус живы!» Повторила и кулема села на стул. «Лес!» Ко мне рванули девочки. Беата мигом налила в стакан прохладной воды и протянула мне. «Что там еще?» уточнила Фейри. «Не тяни! Есть и плохая новость, да?» «Нет, просто перенервничала», — мотнула головой. «И нас в лазарете ждут через минуту». «Зачем?» — нахмурилась Беата. «Не знаю», — вновь активировала Миркала и протянула ей. «Ректор не уточнила». Сообщение было странным. Я пока не понимала, как его трактовать. Случись что-то плохое, наставница бы сразу сказала». Во время операции никто из ловцов серьезно не пострадал. Настоящих участников гномы эвакуировали до начала главной заварушки. «Захватите сладкого и не используйте в палате ментальную магию». Дочитав сообщение, Беата нахмурилась и растерянно куснула нижнюю губу. Зато Эльза просияла и с радостным воплем рванула к холодильному шкафчику. «Маркус, сладкоежка!» — напомнила, заметив наши удивленные взгляды. — Может, магия Хрюрика не только спасла его от отката, но и вернула способность к обороту? — Точно! — охнула Беатриса. — Отсюда и запрет на использование магии. После трансформации он наверняка нестабильный. Безумная идея, но сердце пустилось в пляс, а в голове эхом зазвенели слова Ингварда. Шансы всегда есть. — Только бы ты оказалась права! Воскликнула и метнулась к шкафу, доставая корзинку для пикника. «Сладостей было, хоть отбавляй!» Фить-фить без устали подкармливала нас, словно оттащал их кимриков. Да и наши мужчины не скупились на подарки, постоянно присылая вкусные презенты. И сейчас в корзинку полетели коробочки с шоколадными конфетами, которые Эдмунд недавно прислал для Эльзы. Вишневые пирожные от Ингварда, ванильные круассаны и булочки от дяди. Мы наспех грузили все, что попадало под руку, а Биата еще и притащила упаковку с магическими накопителями для котов. В итоге, когда в центре комнаты взвелся портал, мы едва донесли переполненную корзинку. Вспышка! И в носу защекотала от аромата лекарственных трав. Сейчас он казался особенно ярким, но на удивление не раздражал, а внушал надежду. «Ха! Смотрю, вы не мелочились!» присвистнула ректор, оценив наши дары. Догадались, да? «Да!» — повторили не в силах поверить случившееся. «Маркус, он...» — Запнулась. «Он...» «Да!» — в золотых глазах Элисандры блеснули теплые материнские искорки. В это сложно поверить, поэтому не стало ничего писать. Маркус действительно обернулся и, несмотря на сильную слабость, очень хочет увидеться с вами. Из-за ширмы в конце коридора раздался тихий женский всхлип, но не горький и отчаянный, а полный искренней надежды, радости и... Замешательства? Я сразу узнала плакальщицу. Лориан столько всего перепробовала, пытаясь вернуть брату истинный облик, что теперь не могла поверить в случившееся. Все произошло слишком быстро, я до сих пор ловила себя на мысли, что безумно хочу увидеть Маркуса и очнувшихся Кимриков, но в то же время боюсь спугнуть удачу. Вдруг оборот не постоянный. «Так, фиалочки...» Услышав отголоски моих мыслей, ректор подбоченилась и окинула нашу троицу суровым взглядом. «Отставить панику!» «Да, проблем с оборотом будет много. Никто не гарантирует, что Маркус отныне сможет легко перекидываться из одной формы в другую. Ему придется долго учиться и привыкать к новым способностям. Но сам факт оборота – это чудо, о котором мы не смели и мечтать». «Даже не буду спорить». Позади раздался бодрый голос Ингварда и странное сопение. Вначале я решила, что с ним прибыло несколько кемриков, но, обернувшись, увидела в его руках корзинку с пушистым щеночком. Зверек был невероятно милым, но выглядел слегка растерянным и забавно морщил носик от резкого запаха трав и лекарственных зелий. — Это сюрприз и давняя мечта Маркуса, — шепотом пояснил Ингвард. После оборота он напуган и растерян, поэтому мы решили подбодрить его. «Напуган?» — удивленно уточнила Биата. «Разве он не хотел вернуть человеческий облик?» «Он слишком долго был пауком», — вздохнула Элисандра. «И сейчас даже ходить не может, просто не помнит, как можно передвигаться на двух ногах вместо восьми». «Может, это из-за слабости?» Глаза вновь защипала от слез. «Пришлось часто поморгать, чтобы не расплакаться прямо в лазарете». «И это тоже», — кивнул Ингвард, — «но работы по адаптации предстоит много. Пока он не понимает, что происходит, и уже несколько раз пытался обернуться обратно». Сидящий в корзинке щеночек вновь заворочился, словно осознав важность своей миссии. Ему предстояло совершить невозможное, подарить перепуганному мальчишке немного светлых эмоций, и убедить, что в человеческой форме есть свои плюсы. «Дело не только в силе привычки», — продолжил Йохара. В обличье Кумо Маркус был не просто любимцем и талисманом штаба. Он часто помогал Лори в лазарете, делился магией с ранеными ловцами и еще виртуозно играл на многих музыкальных инструментах и струнах хаоса. Послушать его приходила вся тентара. Он безумно гордился своими достижениями. И сейчас он боится, что, обретя человеческое обличье, потерял паучье вместе со всеми способностями. В голосе Беаты проскользнули горькие нотки. Я в некотором плане понимаю его. Знаю, каково это — чувствовать себя неполноценным магом. Мы с Эльзой невольно шагнули ближе, словно желая защитить подругу от дурных воспоминаний. Ее мать ненавидела магов хаоса и заблокировала дар дочери сразу после рождения. Беатриса долгие годы жила без магии, считая себя ущербной. «Я поговорю с ним, если позволите. Прекрасная идея», — улыбнулась ректор. «Но чуть позже. А пока нужно сделать все, чтобы он захотел остаться в этом облике и привык к нему. И еще...» Она запнулась, задумчиво посмотрев на ширму. «Не удивляйтесь, когда увидите его. Из-за опытов айшагерцев человеческое тело Маркуса все это время не росло» поэтому оборот в некотором плане откинул его назад, в прошлое. «Ох...» «Сейчас он выглядит, как пятилетний ребенок, и ужасно стесняется», продолжил за нее Ингвард. «Так что постарайтесь сгладить и этот момент. Ему важно понять, что от него никто не отвернется из-за детского облика и потери уникальных способностей». «Ну, конечно!» воскликнули в один голос. «Отлично, тогда не стоит заставлять его ждать», тепло улыбнулась ректор. «Пойдемте». Щеночек снова завозился и тихонько тявкнул, словно поторапливая нас. Черный с белоснежной грудкой, очаровательными носочками и светлым пятнышком вокруг носика, он казался до невозможного трогательным и хорошеньким. Но янтарные глазки-бусинки смотрели серьезно и осмысленно. «Или...» Едва распахнулась ширма, я увидела сидящего на постели мальчишку с курносым носиком, огромными серыми глазами и золотистыми волосами. Они забавно велись и торчали во все стороны, пряча острые ушки и делая его похожим на одуванчик. «Или...» — упрямо повторил малыш и накуксился, недовольный собственным произношением. Буква «Р» ему не давалась, но ректор права. «Это мелочи. Поправим, научим, поможем привыкнуть к новому телу». Главное, что он наконец обернулся. Здравствуй, Маркус! Беата первой пришла в себя и шагнула к нему, протягивая корзинку со сладостями. В глазах эльфенка вспыхнул искренний неподдельный интерес, а сопящие рядом с ним Кимрики навострили ушки, учуяв еду даже сквозь сон. Рада, что тебе лучше. Это мне? едва подруга поставила корзинку на кровать, малыш потянулся к ней, рассматривая подарки и раскладывая приглянувшиеся сладости на одеяле. Лори тут же спохватилась, помогая ему усесться поудобнее и поправляя перекрутившийся плащ. После первых оборотов молодые оборотни всегда сильно мерзли. Похоже, Маркуса также не миновала эта проблема. «Конечно, все тебе!» За ширму, наконец, нырнул Ингвард, И едва малыш заметил выглядывающего из корзинки щеночка, конфеты выпали из маленьких ладошек, а в серебряных глазах плеснулся такой искренний восторг и обожание, что все тревоги в вмиг улетучились. Наставники выбрали верную тактику, и, пожалуй, в этом был особый символизм. Получив новое тело, Маркус обрел и верного друга, который будет расти и познавать мир вместе с ним».